В 1917 году я сам, будучи фельдфебелем, ланштурма, иногда командовал взводом, который давал прощальный салют. Но один выстрел — это была недостижимая мечта. В большинстве случаев звук салюта походил на стрекотание автомата, а иногда казалось, что пристреливают новый пулемет. Кроме того, время от времени на кладбище падали бомбы, и тогда вступали зенитки. Словом, для людей, не переносящих шума, Пальба на кладбище была нешуточным испытанием, а когда мы открывали окно и высовывали голову, то явственно чуяли запах пороха, хоть и от холостых патронов. В виде исключения автор позволяет себе краткое отступление. Он обращает внимание читателя на то, что в похоронных церемониях нередко участвовали молодые, еще не искушенные в стрельбе солдаты, и что им, видимо, Представлялось довольно странным полить поверх голов священников, безутешных родственников офицеров и нацистских бонз. Не исключено также, что нервы у солдат сдавали. Навряд ли это можно поставить им вину. Ну и, разумеется, на кладбище лились слезы, раздавался плач, все испытывали страдания, никто из родственников и друзей покойных не сохранял непоколебимости и чувство спокойной уверенности. На каждом лице читалась боль, каждый человек думал о том, что рано или поздно его также похоронят под прощальный салют. И все это, в свою очередь, не могло не отражаться на солдатах. Гордая скорбь в ту пору была не всегда столь уж гордой. На кладбище ежедневно с полной нагрузкой работало несколько сотен, а то и тысяча конюнктивальных мешков. Многие участники похоронной церемонии вовсе теряли контроль над своим мозговым стволом, ибо среди них были люди, которым казалось, что у них отобрали самое дорогое в жизни. Богаков. Недоверие к той девушке продолжалось, конечно, недолго, всего день или два. А потом она возложила на него руки, и все прошло. Я хочу сказать, что девушка просто положила свою руку на его руку, Это случилось за тем столом, куда она приносила венки. Он мне сам рассказывал, как ужасно смешался, почувствовав нечто непонятное, но классное. Вы не можете себе представить, какой он был наивный. Что такое секс, он вообще не ведал. Высокопоставленное лицо. Должен признать, я здорово рассердился, когда мне задним числом доложили, что он завел шашни. Да, рассердился. Это уж слишком. Неужели он не понимал, как это было опасно? Неужели не мог сообразить, что все мы, все его защитники? А он знал, что находится под защитой. Все его защитники могли попасть из-за него в беду. Ведь сложную, созданную мною цепь можно было раскрутить в обратном направлении. А вы сами понимаете, что в таких случаях нельзя было ждать пощады. Ну хорошо, все сошло благополучно, я натерпелся страху только задним числом. Но перед Фрейлен Фейфер... Я хочу сказать перед фрау фейфер я не стал скрывать, как меня поразила его неблагодарность. Именно неблагодарность, так я это квалифицирую. У Боже, ради какой-то амурной истории. Разумеется, я постоянно получал через доверенных лиц информацию о его самочувствии. Несколько раз трудом устоял перед соблазном. Так мне хотелось отправиться в те места под видом служебной командировки и взглянуть на него». Но, в конце концов, я не поддался искушению. Он и без того доставлял мне массу неприятностей, массу. Например, он явно провоцировал людей в трамвае, не знаю уж, сознательно или бессознательно. Но на него и на конвойного прямо-таки сыпались жалобы, и фон Каму приходилось их разбирать. Дело в том, что рано утром он напевал в трамвае, и обычно он, разумеется, мурлыкал себе под нос, но иногда пел громче. Так громко, что можно было разобрать отдельные слова. Знаете, что он пел? «Смело, товарищи, в ногу» — вторую строфу: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой». Как вам это нравится? Петь такие песни рано утром, измученным от бессонных ночей немецким рабочим и работницам, да еще через год после Сталинграда в битком набитом трамвае. Вообще, как можно было петь в то время, когда положение Германии стало настолько серьезным? Представьте себе, он спел бы и третью строфу, а я уверен, что он делал это без всякого злого умысла. Спел бы, долго в цепях нас держали, долго нас голод томил, черные дни миновали, час искупления пробил.